Глава девятая В понедельник Хелен не отходила от шпица ни на минуту. Даже пока он дремал, не отвлекалась на книгу, а смотрела на его крохотную мордочку, грустно вздыхая. Она всё гадала, каково ему будет в новой квартире в Лондоне, где нельзя выбежать во двор за домом, где нет хвостатых друзей, которых он завёл в местном парке, где за окном раздаются шум машин и жужжание голосов, а не шелест листвы и пение птиц, как в их небольшом городке, а главное, где он окажется предоставлен самому себе, без Хелен, которая может составить ему компанию, когда мисс Паркл задерживается на работе. «Хотя, — подумала Хелен, — если до этого ей приходилось ездить в Лондон, теперь-то она всегда будет ночью дома, правильно?» От этой мысли ей стало чуть спокойнее, но совсем немножко. Все равно мисс Спаркл уходит в офис рано утром и возвращается поздно вечером, а собаки, особенно маленькие и дружелюбные, тяжело переносят одиночество. Если уж на чистоту, Хелен думала не только о том, каково придется Лео, но и о самой себе. Он ещё не уехал, а она уже по нему скучала. Ей оставалось только надеяться, что в приюте найдётся щенок, который сразу её очарует и поможет забыть о Лео. Но девочке слабо в это верилось. Честно говоря, она даже волновалась, что в её сердце сейчас есть место только для Лео, и она не сможет полюбить другого щенка, пока не оправится от этой потери. Наверное, о том же думали мама с папой. Им сложно было впустить в свою жизнь кого-то нового после Молли. Конечно, сама Хелен тоже очень её любила, но только сейчас почувствовала, что может понять родителей. Лео сладко зевнул и вытянул передние лапки, разминая спинку. Он поднял на Хелен чёрные глаза бусинки и смешно высунул язычок. Весь пушистый и взлохмаченный после дневного сна он как никогда походил на маленького львёнка. Хелен с нежностью посмотрела на шпица, и ей в голову пришла внезапная мысль. «Вот собаки из парка, они как приятели, о которых говорил мистер Грин, вспоминая своё детство. Она часто с ними играла и со всеми хорошо ладила, но именно Лео для неё — тот самый близкий друг, потому что он особенный, а не просто чей-то щенок, с которым иногда удаётся поиграть». По щекам Хелен Вдруг потекли горькие слёзы, и она всхлипнула. Лео озадаченно склонил голову на бок, а затем подошёл к девочке на своих коротких лапках и ткнулся мордочкой ей в руку. Он не понимал, почему Хелен плачет, но искренне хотел её утешить. Ему очень нравилась эта добрая девочка, которая проводила с ним намного больше времени, чем сама хозяйка. Угощала лакомствами, выгуливала подолгу, играла целыми часами. Он расстраивался, когда Хелен уходила, и, если бы умел говорить, обязательно попросил бы её остаться. Так они сидели, обнявшись ещё долгое время, и щенок снова задремал, уже на руках девочки. Хелен гладила его и думала о том, что непременно придёт к мисс Спаркл в день переезда, чтобы взглянуть на него в последний раз. «А как же?» — сказал папа в субботу утром. «Это наша соседка?» «И хоть мы с ней не лучшие друзья, Хелен долго ухаживала за её щенком, и с нашей стороны было бы некрасиво не попрощаться с мисс Спаркл». Мама согласно кивнула. «Да, милая, мы пойдём с тобой. Ну и мало ли, может, ей нужна помощь, переезд — дело непростое». «И с Крохой Лео заодно попрощаемся», — добавил папа с улыбкой. «Страшно жалко, конечно, что он уезжает. Так хоть виделись бы с ним в парке, а?» Хелен грустно улыбнулась. Папа точно озвучил её мысли. «Не расстраивайся, милая!» — ласково произнесла мама. «Мы ведь уже решили, что завтра поедем в местный приют. Встретишь там нового друга, и тебе станет легче. А слева все всё будет хорошо, ты не волнуйся». Хелен нервно закусила губу. Всё-таки её до сих пор грызла тревога. Ей нравилась мисс Спаркл. Она же вовсе не хотела щенку ничего плохого — и позаботилась о том, чтобы с кто-то сидел, пока она сама на работе. Но кто будет приглядывать за ним в Лондоне? Понравится ли ему в квартире, когда он привык к дому с двором? И разве мисс Спаркл сумеет с ним справиться, если во всем ему потакает, лишь бы он ей не мешал? Все эти вопросы не давали Хелен покоя. И вот, несколько минут спустя, когда они уже подходили к дому соседки, Ее сомнения вспыхнули с новой силой, потому что мисс Спаркл бросилась к ним, всплеснув руками, и воскликнула. «Ох, как хорошо, что вы пришли! Пожалуйста, помогите мне найти Леонардо!»